Глава пятая. Москва такого еще не видала никогда. Поднятая слухом о победе на реке Воже, она выслала своих доброхотов аж до Коломны. И скакали во все концы молодые пастухи, кузнецы, горшечники, непоседы всех ремесел. И взглянув своими глазами на полки, на полон, на обозы с добычей и пристранными для русского глаза войлочными ставками на арбах, гонцы доброхоты поворачивали коней и гнали их крутой стланью обратно, растекаясь по селам, деревням, по слободам, по гостам, по малым русским городам, у кого где родня». И, конечно, скакали к Москве, куда стекались все новости, слухи, вся радость еще невиданной ни разу победы над страшным врагом, победы по-настоящему большой и полной, сулящей какую-то неясную радость и тревогу в грядущем. Елизар Серебрянник очнулся от колокольного звона. Били в тяжкие благовестные и били на многих церквах. Сначала ему показалось, что это все еще звонят в Коломне, в той церкви, где он крестил Халиму, но потом понял, что Коломну давно миновали и миновали новую еще недостроенную каменную церковь, что взградили там по повелению самого великого князя в память о его венчании с княгиней Евдокии что миновали и Симонов монастырь, и что теперь, судя по многоголосому гомону за войлоком ставки и по этому мощному звону, заглушавшему плач по погибшим и крики радости, везут его уже по Москве. Елизар, жив ли? В войлочную ставку заглянул Лагута. Он пошире распахнул дверь прореху. «Гляди-ка, ты...» Вся Москва набежала к нам. Все черные сотни и купцы и бельцы, и пришлые люди. Елизар лежал в повозке еще с двумя ранеными. Правила повозкой, запряженной двумя быками, молодая татарка. Изредка она позыркивала назад черным глазом, вылавливая сутями Елизара, видимо, потому что он Перебросился с нею на ее языке. Она же подавала пить раненым, спрыгивала при остановках, поправляла упряжь ловко и деловито, делала привычное ей дело. Эй, Лагута, никак жену новую отгромила, а? Тебе, дураку, везет, сам от не обретешь, поди. Ба! Вельблуд, истина вельблуд. И верблюды впервые шагали по Москве, удивленно задирая морды, оглушенные звоном колоколов и криками. — Лагута, как же ты этого черта прокормишь? Хана Мамай косить заставлю. Пора пришла, что ли? Лагута не ответил, его кто-то отвлек, а в толпе слышались выкрики. — Хватит нечестивым волю дьявола исполнять. Победа! «Великая победа! Победей победа!» Елизар скоро утомился от этих выкриков и закрыл глаза. Ему снова мерещился бой. Треск копий, короткий свист стрел, цокоток мечей о шлемы и латы, и крики, крики, крики. Кричали от боли, от злобы, от страху, Кричали все, и кричал он, пока то копье. Тут он вспомнил, что слева блеснул в тот роковой миг топор лагуты на длинном топорище, и татарский воин не точно нанес свой последний удар. И еще вспомнилось Элизару, что лицо воина было как бы знакомым. Неужели то был Саин? С болью сердечный подумал Елизар и растерялся перед превратностями жизни, в которых неволен простой человек. С неделю валялся Елизар в своей новой избе. Олюшка не отходила от него. С ней всегда были ее подружки, дочки соседей кузнецов. На вторую неделю выхаживаемый сестрой Анной и монахом из Лыщиковой церкви, что была рядом, за плотиной через Яузу, он оклемался. В то счастливое утро он проснулся рано, разбудил его крик на дворе Лагуты. «Тядька! А, тядька! — Тятька! А, тять! Глика! Через малое время послышалась негромкая ругань Лагуты. — О, дьяволова отродья! Абразина Ордынска! Елизар заволновался, думая, что ругает молодую татарку. Но Анна ему говорила, по повелению великого князя, весь полон собрали в селе Красном, что за Великим прудом, и будут обменивать на православных, коих в Орде привелико. А ты куда очи уставил? Гнать надобно было. — В загородку ставил, так он перешел ее... Отвечал, судя по голосу, Ваислав. А какого ему дьявола на крыше понадобилось? Траву сухую лопал на крыше-то, всю дернину содрал окаянный. А ну, отворяй ворота, прогоню его к дьяволу. Не было на дворе скотины, и это не скотина. Одна докука. Пошел, пошел вон, окаянная сила. Было слышно, как защелкали копыта, и затряслась земля под ногами крупного животного. На верблюде Лагута привез шесть мешков железа, ломанные мечи, копейные наконечники с загнутыми рожнами, помятые шлемы, чьи хозяева легли в землю на берегу вожи. Лагути того железа хватит надолго. На этом железе он всех ребят своих выучит делу кузнечному. Еще через неделю Елизар поднялся и стал потихоньку расхаживаться и делать легкое дело. Лил кольца из серебра, прислушиваясь к боли в боку, но душа чуяла недоброе. Он прислушивался к тому, что говорят на Москве про Орду. Ему, как и многим, мнились грядущие, совсем близкие грозы, поскольку Орда не привыкла к тому, чтобы Русь била ее да еще так сильно, как это случилось на реке Вожи. Это предгрозовое томление усилилось в Елизарии еще больше, когда по Москве поползли слухи о таинственном попе. В избу по вечерам заглядывал Лагута. Входил, крестился у порога и молча стоял, опустив тяжелые руки к полу и горбись при этом. Слыхал, чего на Москве мелют? Елизар сидел близ светца, заглаживал отлитые днем кольца и подвески, заказ князя Серпуховского. Лучина роняла порой из световцевого прищепа красные ленты угля, и они шипели в лохане. — Не бываю на людях-то, — ответил Елизар. — То-то не бываешь. — Жмых-то, что попом-то, привоже, — прикинулся. Престрашную правду проговорил. Какую такую правду? А такую правду. В мешке-то у него зелье ордынско нашли. Ну, вот те и ну. А как попал тот жмых в руки к самому Григорию Капустину, как прижал тот его в башне Бояр-Беклемишевых, так и поплыл из того жмыха, как из дрянной утки. А с тем и правда вышла. Зелье-то наготовила орда на великого князя. — А, на великого князя? Вот бы пропала бабина трепала. Господи, твоя воля! А кто травить послан? Вот то-то темно, Аж жмыха еле живо в полночные края повезут. По повелению великого князя довезут ли? Вторые сутки Дмитрий не являлся на люди и не велел никого пускать во княжье хоромы. Он ломился по терему из палаты в палату, переполненный тяжкими думами о людском нестроении земли своей. Наводил страх на челядь и всех домашних необычным гневом. Отборная стража из гридной дружины и из дружины пасынков забыла, как спать по ночам. Григорий Капустин после битвы на Воже, подобревший было опять стал на руку скор и не щадил детей боярских. На второй день мечник Бринок и Тиун Свиблов осмелились все же взойти на рундук и, выслушав за дверью знакомые тяжкие шаги великого князя, сунули головы в переходные сене. — Княжи! Дмитрий Свет Иванович! Там внове пришли челом бити! кин в шуба, да с ним. Вон немедля, батажьем велю по боярским спинам, А вам вдвое, дабы слово мое держали и не пускали на двор. Мечник и Теун опали с рундука на землю Лишь одним дыханием касаясь ступеней а у ворот, кованых медью, уже скорбно разводил руками, все поняв, поярская теснина кафтанов. В теснине той выделялся Акин в шуба, троюродный братец великого князя, и сразу два двоюродных, Василий и Александр Константиновичи. Эти из Ростова прискакали, почуя беду. За воротами еще топталась пар шесть софьяновых сапог и колыхались над землею шитые подолы летних оксамитовых охобней. Там тоже толпились неспроста, это тоже выклевки калитинского гнезда, тоже единокровные с великим князем. — Вот оно как! — раздувал нозды Дмитрий, упираясь лбом в сосновый косяк и невольно рассматривай тех, что наехали ко двору с челобитием. Вот когда они едины, вот когда кровь-то заговорила, когда чаша кровава колыхнулась. Дмитрий разжигал злобу против родственников, чего раньше с ним не случалось вроде, и делал это старательно, опасаясь размягчить сердце, дабы самому не отступить от гнева своего и не сбить себя с цельной и страшной мысли. Огневался он не бывало. Вот уже третье столетие выстаивает Москва. Всего бывало на этих холмах радости и скорби, расцвета и пожаров, упоительных побед и горьких поражений, торжеств единения и кровавых междуусобий, подвигов самопожертвования и тайных убийств. Все бывало. Только не было по сю пору принародных казней, не было. Но ныне судьба, а может сам перст Божий, указует великому князю Московскому свершить деяние сие. На первой же неделе после победы на Воже, когда вся Москва ликовала, во тьме башни бояр Беклемишевых вершилась пытка. В синяках и крови, привязанной сыромятными ремнями к еловой колоде, гнусавил жмых. Смилуйтесь, христиане, уймите ярь неподобную. Каюся, каюся. Отравное зелье по повелению ханову Ванька Вильяминов дал мне нести на Русь. Про великого князя то зелье припасено было. Каюся. А где есть он, Ванька каяного племя? Ревел Капустин и жег, рвал кнутом в мелкое лепестье отекшее тело жмыха. В Орде он. Ордою приважен. Уймися, Григория, Бога ради, умей ярь свою. Когда Ванька на Русь сулился? Отрень, кнут, вымолвлю. Капустин кинул взгляд на великого князя. Тот стоял позади, набычись, и, заслоняя свет, отворенной башенной двери широкой спиной. Дмитрий кивнул. — Погоди, мол, хлистать, дух вышибешь силой своей медвежьей. — После Ильина дни собирался, да не пошел покуда. — Каким путем собирался? — Во в град, а на Рождество Богородице клялся в Орде, что изведет где великого князя, а кнут. Не сдержался Капустин после слов таких и прихлестнул жмыха со страстью, но Дмитрий остановил его снова. В другие дни Кнут Капустина немало выжил из жмыха, и то, как Мамай сам угощал их, как смерти великокняжеской требовал, какие горы золотые сулил, и то, какими тропами пойдет Ванька на Серпухов, и у кого приют найдет. Этот кнут и вовсе извел бы жмыха, но прискакал из Серпухова гонец от брата Владимира Андреевича и довел весть, пойман Ванька Вельяминов, Попался воробушек в селки, что расставил ему князь Серпуховской, коего Ванька чернил по Твери и по Орде. А жмыху повезло, избитого, но живого повезут его на двину. Поскольку не солгал, кайнов приспешник, его счастье. Капустину Ваньку не давали. Он сам с горяча все про себя выложил. И как с никоматом утек в отверь, как в орде кланился, и как возвеличен был и поверстан сладкозвучным чином тысяцким Владимира Клязьминского, Дмитрий сам допрос чинил. Более часу смотрел он в узко поставленные глаза Ваньки, от отца унаследованный вспоминал, как в отрочестве показывал он Дмитрию новую сбрую с золоченным очельем, подарок отца Василия Вильяминова, каменином. Та же помнилась, как этот Ванька увел его на конюшню и показал молодого жеребчика, бегал за ним потом по двору, выворачивая пятки наружу и заваливал носки сапога внутрь, косолапя. Вспоминал, смотрел и думал. Неужели у этого молодого волка так сильна тяга к власти Тысячского, коей он, Дмитрий, обделил его? И сам понимал, сильна. А разве он, Дмитрий, не пылал душою за власть свою? и лишь подумал о том, как широкая и жаркая волна стыда окатила его и пошла растапливать ледяную стену, поставленную Ванькой между их родами. Дмитрий бросил допрос и вышел из башни, где все еще пахло сыромятной кожей, кровью и крысами. — Нет, — твердил он, когда вышел на свет Божий и увидел Кремль. За Москворечье темный горб воробьевой горы. Нет. Не бывать отныне на Москве тысячских, не бывать их судам над Черными сотнями, их воле, их ратной силе им подчиненной. Единодержавная власть великого князя вот путь укрепления земли русской, ее грядущей славы и тишины. У ворот двора Беклемишевых он сел на коня и в сердцах подумал — тишины. То-то будет скоро тишина, то-то взголосят родичи. Все это случилось на днях, и вот сейчас он вновь видит в окошко терема башню Беклемишевых, где сидит под стражей Ванька. Видит родичи его толкутся за вратами. Дмитрий отошел от окошка, сердито сдернул суконный полавочник и стал им сильно растирать лицо, давая отрадное облегчение голове, будто ослаблял и сбрасывал с нее туго набитые обручи. После обедни поползли по двору длинные подолы, видно, рано подумалось ему про облегчение, понаехала родня женская половина, и все устремились во княгинину светлицу. Вот откуда заходят. Ведают доподлинно, что бабу, родственницу, с лестницы не спустишь, да и на ее роток не накинешь платок. Заметил Дмитрий, что вырядились в темные неброские сарафаны и платки, но и за этим будничным платьем, различил жену Боброка Анну, сестру свою. Не скрылась за русским платком и Елена, жена Серпуховского. Эту взяли для укрепу рядов своих. Как только появилась литовка на Москве, Дмитрий стал все чаще и все с большей болью вспоминать другую сестру свою, Любу, увезенную сватами в Литву еще в давние годы, когда Дмитрию было только шесть лет. Внук Гедеминова не пускает ее на Русь, а это и тут вольготно. Основу сей сарафанной дружины составляли четыре Вильяминовы, жена и дочь Тимофея, да вдова Василия Васильевича Тысяцкого с дочерью. Что-то будет. Уже в Крестовой Он слышал из-за стены причитание вдовы, тетки Марьи, матери Ваньки Вильяминова. Кричала она громче, чем это надо было для светелки Евдокия, но иначе не взять рубленной стеной тяжелую дверь, за которой находился великий князь. Голос тетки Марьи Дмитрий знал хорошо, помнил его с давних пор. Не раз она ворковала над его головой, когда случалось в отрочестве, на масленицу или в пасхальные дни гостить у Вильяминовых. Ласковая тетка, и руки у нее добрые, мягкие, когда гладила, бывало, по голове. С матерью, княгини Александры тетка крепкую дружбу водила, но особенно тронула она сердце Дмитрия, когда пуще всех ревела над гробом его матери. А на похоронах, Его первенца, Даниила, ни на шаг не отходила от безутешной Евдокии и ревела вместе с нею, и утешала, и ночевала у Евдокии три дня кряду. Легко ли отнять у нее первенца? Это как у Евдокии Данилушку, да и не Божьей рукой отнять, но рукой ката. Из крестовой он прошел через спальню, и стой через ребячью Повалушу и решительно отворил тяжелую дверь в покое княгини Евдокии. Отворил и, не выпуская из руки кованой медной скобы, осмотрел светелку миг притихшую в оцепенении. В большой светлой палате сидели на низких стольцах и стояли у окошек знатнейшие боярыни. Кроме только что приехавших, Были тут еще жена Шубы, вдова Монастырева и юная красавица, жена Захария Тютчева, которую он выкупил в Орде. Допускать ее до покоев великой княгини Дмитрий распорядился сам. Хоть боярни и кривили губы поначалу, что не боярского роду, но теперь уже она и боярня. Эко столклись, как на пожаре. Да что пожар? Тут пострашнее любого пожара, мелькнуло в сознание великого князя. У ног Евдокия лежало грудой обороненное и забытое парчевое шитье. Золотая и серебряная канитель спуталась жестким ворохом тут же на полу. Клубки черных, красных, голубых шелковых нитей откатились в угол к витому серебряному светцу над медным тазом. На подоконнице лежала рубашонка князя Василия и его Дмитрия Холщевая, еще недовышитая. Эко набилось вас, только и сумел вымолвить Дмитрий, с ужасом понимая, что он совершил ошибку, появившись им на глаза, потому что появлением и голосом своим, родственным, он разрушил коросту страха перед собой. И тотчас вся палата зашевелилась, сошлась на середине и медленно двинулась на него. Это было неожиданно. Они не потупили взоров, не окаменели, не разошлись по потаенной лестнице. Покои многие из них поднялись сюда еще поутру, а двинулись на него с сознанием правоты непонятной ему. Тетка Марья, будто выжатая этой толпой, оказалась впереди, и одна за всех снова зашлась истошным воплем и повалилась на колени. Ее не держали, не поднимали, видать, предугадывали еще что-то. Она и впрямь поползла на коленях к порогу, за которым в растворе стоял великий князь. «Митенька, солнышко наше незакатно!» Не вели казнить Иванюшку, вели миловати!» Тяжело и глухо стучали ее колени, путаясь в сарафане, а мягкие белые ладони упрямо шлепали по половицам белыми оладнями. Вот уже совсем рядом ее полное белое лицо, мокрое от слез, и рука уже тянется к нему. Дмитрий резко захлопнул дверь, да так и держал ее некоторое время за скобу, остановив дыхание и прислушиваясь. Там за дверью послышались подвывания и ропот родственниц и теремных боярынь великой княгини. Дмитрий, торопливо сбивая половики, прошел через все покои на переходы, вышиб ногой дверь на рундук и пошел тешить себя зычным голосом, набираясь в нем крепости душевной, полнясь Расплесканным было мужеством. «Дядька Никита!» Он пошарил глазами по широкому двору и увидал, как от конюшенного навеса, где толпились клюшник с подклюшниками, конюший и мечник-бринок с покладником Полениным, торопливо крестясь, семенил большой Тиун Никита Свиблов. «Эка рожи-то крестит, до меня она никак до сатаны без креста не подходит». Невесело подумалось Дмитрию, и он строго крикнул, тряхнув скобкой волос и останавливая Тиуна еще внизу. Зови бояр на совет. Ближних, нарочитых, скоровелю. Долго ждать не пришлось. Да и не диво. Последние дни ни у кого и дела не делались. Только разговоров по дворам было, что о Ваньке Вильяминове да о том, как огрозился великий князь. И вот уже потянулись по рундуку, заскрипели ступенями. Первый появился Родион Калитин, боярин старый, отцу служивший, Ивану Красному. Сына своего квашню не пустил, молод еще в совете сидеть, хоть и ведомо было ему, что великий князь не перечит и благоволит тому. Федор Кошка неслышно пробрался по застене и усмирился в дальнем углу палаты, забыв прежнюю веселость. Смерть дружка Монастырева и тяжелый совет угнетали его. На ближних лавках разместились, расстегнув охобни от шеи до пола, Федор Свиблов и Иван Уда. Потом толпой, будто для смелости, дождавшись друг друга на дворе, ввалились в ответную, крестясь и рассаживаясь по лавкам, норовя забиться подальше, Андрей Серкис, случившийся в Москве из Переславля. Наехал, понятное дело, не случайно, слухом земля полнится. Рядом приткнулся Семен Мелик, а за ним Лев Морозов. На пороге палаты пропустили по-отцовски еще один клубок бояр, Дмитрий Боброк и Владимир Серпуховской. Боброк после вожи ходил немного с кособочись. копьем угодило в бок, да спас надежные своей работы калантарь. Последним пропустили Кочевина Алишинского. Косматый проскочил через порог и дренной походкой крадучись просеменил мимо великого князя к левой от входа еще свободной лавки. Вспомнив, что не осенил себя крестом, он приостановился лицом в красный угол, поднял глаза к иконам и положил поклон, но тут же смутился и сел под усмешки. В углу под иконой восседал кошка и кланялся ему. Велика честь! Бояре немного отмякли, заговорили тихонько, кивали друг другу бородами, опасливо поглядывая на великого князя. А задаченно переглядывались. Нет Тимофея Вильяминова. Но вот пришел и он. Молча помолился и сел на самом видном месте, просторном, будто намеренно оставленном для него, прямо напротив великого князя. Михаил Бринок уложил в переходных синях отобранные мечи и вошел с известием. Приехал Владыка. И вот явился он, новый святитель, митрополит Михаил. В сиянии богатых рис святитель остановился посереть ответной палаты, помолился на образ Спаса в углу, благословил великого князя, потом всех бояр. Дмитрий все это время сидел недвижно, как каменный идол, изваянный каким-нибудь греком. Лишь в последний миг, Указал на свободный столец рядом с собою. Митрополит сел, охорашиваясь, укладывая большой золотой крест на груди. Еще с минуту Дмитрий молчал, оглядывая палату, чуть подергивая широкие рукава, голубой, шитой серебряными травами рубахи, и больше ни движения. Даже ногами не шевельнул. Не мелькнул сапогами красной кожи. Лишь неприметно подергалась борода, то губу покусал в раздумье. Бояре, голос чуть осекся, но тут же набрал силу и ровность. Вам всем ведома кручина моя. Скажите слово до да безутайки. Что с творим с Иваном, сыном Васильевым Вельеминовым? Первым заговорил митрополит. Сам ты, сыне Великой княже, ведайший, что не бывала такая нечисть столу Великокняжескому ни при прадедах твоих, ни при дедах, ни при отце. А ныне что деется? отступники самовольно выбиваются из-под крыла княжего, а потом его же ужалит норовят. В вере стригольники? Во княжестве стало отступники, Все они с сатаною в сердце пребывают. И грехи деют, и неправды творят. Им бы крещенным умиление иметь, Многие молитвы творите, а они зло творят. Зла-то до да славу промышляют, душу свою губя. А на лавках уже тихонько зашептались. Гудели бояре из бороды в бороду, что де Митяй, став митрополитом Михаилом, начал со всех церквей дань собирать без разбору, даже с тех, что от прежнего митрополита Алексея пребывали в своей воле. Берет, мол, сборы Петровские, Рождественские, Никольские, Зимние и Летние, доходы и оброки метрополичи, и иные поборы многие. Текут к нему и пошлины судные. Ныне сборного по шести алтын С каждой церкви имает митрополит. Да по три на каждый заезд, Да десятиннику, да завъездное Шуршал Кочевин-Алишинский бородой Прямо в ухо Льву Морозову. Но тот лишь слегка кивал, и будто стыдясь, еще сильнее распалялся ушами, лицом, шеи. Долетали шепотки и до Димитрия. Он уловил в них настроение палаты и понял, шепчутся не потому, что новый митрополит до сей поры еще не пришелся по душе московским боярам, не потому, что взбунтовался против него архиерей Дионисий, а потому, что заговорил святитель не в ту сторону, не в защиту Ваньки Вильяминова. Ну, как мыслишь, святитель, отступника земли русской? Заглушая пересуды, загремел Дмитрий. Метрополит выпрямил спину, утер уста пальцами и торжественно промолвил, подняв голову и воздев взор к потолку. А спаял ныне советники Господа нашего также и совесть свою грешную. И надоумили они меня так: Ваньку Вельеминова, сына Васильева, живота не лишайте, но посадите в поруб крепкой и держате тама от Рождества Богородицы до Рождества Христова. Аминь. Дмитрий выслушал насупясь. Кажется, он впервые сейчас усомнился в ставленнике своем. Не брал ли он посул великий златом, а ли мягкой рухледью от Вильяминовых за свое метрополичие слово заступу? Князь Владимир Андреевич, какую ты думу положишь на наш суд? А у меня так положено, княже, истинно изрек владыка Михаил. Посадите Ваньку в поруб, а по прошествии срока дать ему кнута и отправить на двину комаров кормить. Серпуховской хотел вроде добавить, но смолчал, откинулся к стене спиной и стал дергать усы шилья. — А коль ускочит Ванька с двины, — выкрикнул кошка из своего угла, — от всего поклепника и лжепослуха всего жди тотчас поддакнул Кочевин-Алишинский, и принялся за свою привычку, пошел чесать голову и бороду. Чудной! Дмитрий не ждал от него путного слова. Теперь он смотрел на остальных, но бояре и воеводы опускали очи долу. Похоже, они были довольны тем, что вынесли на суд большие бояре и митрополит. А если и не мыслили так, то не набрались смелости перечить. Пришлось кивнуть Боброку. Боброк, видимо, чуял, что его время подходит, и загодя начал оглаживать ладонями колени. Он некоторое время пристально смотрел в лицо великого князя, стараясь проникнуть в его мысли, и уже хотел было высказать давно готовые свои, но вдруг неожиданно и непонятно для себя опустил голову, Сломал бороду о грудь широкую, будто устыдясь помыслов своих. По что, Дмитрий Михайлович, опустил очи долу и строго глянул Дмитрий на своего старого учителя. Боброк поднял голову, встретил взгляд Дмитрия и ответил. «Великому князю ума не занимать, а советы наши». Боброк выкатил свои глазища, но глядел куда-то в окно, будто говорил сейчас с силами небесными. Великий князь Московский и безонных советов добр при излиху. Вот ведь как ответствовал Боброк. Тонок Дмитрий Михайлович. Вроде и от совета отрекся, а сам совет дал. И так, мол, много прощено великим князем на сей земле. Добр при излиху. Ответная ждала. акин в шуба, неловко шевельнулся, кашлянул и затих, опасаясь, что заставит его говорить. Нет, не было еще столь тяжкого сидения боярского. Тут каждое слово ложится на века, и века будет помниться в роду сильных бояр Вильяминовых, а коль западет туда, крепче сказаний летописных удержится. А как тут слово молвить? Великому князю потрапишь, врагом Вельеминовых станешь, а и супротив Ваньке слово отпустишь, тоже неведомо, что думает Великий князь. Может, он тоже только и ждет, чтобы все помиловали отступника. Тогда и ему легче доброе дело сотворить. Вот тут и подумаешь, прежде чем уста открыть, вот уже когда молчание золото. Боярин Юрья, полна тебе бороду цапать. Изречешь ли слово судное? Вопрос Дмитрия поверг Кочевина-Алишинского в смятение. Пальцы его в миг окостенели и крючами зацепились за бороду. Не разогнуть от страху и не выдернуть. Изречено «бысть!» Поклепнет, ускочит. Дмитрий в досаде махнул рукой, Затвори, молуста, уста, И повернулся, наконец, к Тимофею Вильяминову, сидевшему совсем отрешенно, так как, если бы он в этот час говорил с самим Богом. Этого момента ждала вся ответная. — Боярин Вильяминов. Дмитрий произнес это жестко, но умерил строгость и мягче добавил. — Тимофей Васильевич. Настал час и тебе высказать на чистоту все потаенные думы про племянника своего. Внемлем тебе. Вельеминов поднялся с лавки, вышагнул к середине палаты, там он повернулся спиной к великому князю, лицом к иконе и трижды перекрестился. После этого он сделал еще шаг на самую середину и остановил. Тучный он, казалось, сейчас теснен дородством своим, Расшитым желто-алым кафтаном из аксамита. Только что ему смущаться, Коли всем ведом богатый и сильный род Вильяминовых? Тут как в хорошей песне, Все на месте и по боярину кафтан. Великой княже, бояре, Ныне, как и присно, уповаю на Бога и на вас. Ты, княже, от всех людей любим и почитаем. Ты красен людским попечением и никогда не оставлял ни богато, ни нища. Не остави же ныне и заблудшую овцу мирскую, племянника моего, да и тебе, нестороннего». С гордынью не совладал Иван, лукавый его попутал. «Это мое слово, великий княже, но в слове сим вопли матери его». Молитвы за гробный отца его. Во имя памяти отца, служившего тебе верою и правдою, как служили великокняжескому роду наши деды и прадеды, помилуй Ивана, не отыми дни его, отпущенные Богом. Не нам, тленным, отымать то, что дано Богом человеку, живот его. Смилуйся, великий княже, государь наш». Тимофей Вельеминов едва не пал на колени, как смерть, но сдержался и низко, большим обычаем, касаясь рукой пола, поклонился сначала Дмитрию, потом на три стороны всем боярам. После этого он снова сел посреди пустого, как поле, провала лавки. Тишина наполнила ответную. И когда кочевин. Алишинский подвинулся к Вильяминову, было слышно это. Тимофей Васильевич благодарно покосился на князя Юрию. Добрый знак, коли бояре стали подвигаться к нему. Но больше никто не двинулся. Тишина. На дворе где-то в самом углу, должно быть, у конюшни проржал конь. И слышно было еще, как плеснуло ведро у колодца. То понесли, видно, воду поварную подклеть на кашу челяди. Великий князь нежданно поднялся со стола, Дмитрий ведал, что это не в обычае, но выход Вильяминова на середину был так величав и так подействовал на боярский совет, что Дмитрию необходимо было еще до слов заслонить чем-то Тимофея Васильевича. И вот поднялся он и заговорил. «Бояре, и ты, владыка!» — голос сразу набрал мощь, слова вырубались коротко, четко. «Вам, ведомо, мои нрав и обычаи, понятно вам, что с Божией, с вашей и митрополита, святителя Алексея, помощью заступил я престол великокняжеский. По дедине и отчине мне доставшийся, с той поры укрепил я великое княжение свое всем на радость. Не мы ли побили ворога, не мы ли крепили землю? Не под вами ли держал я и держу ныне грады и веси? И, любо мне, что отчину свою в русской земле, я сохранил, а вас, слуг моих, такожды и детей ваших, всех любил, в чести держал, никого не изобидя. На этих словах Дмитрий умолк ненадолго ухватя бороду крупной рукой и глядя на Тимофея Вильяминова. Сидел дядька Тимофей бледный, как холстина с морозу. Так никто к нему больше и не подсел, не подвинулся, кроме князя Юрье. Сторонились ровно прокаженного, а ему подико нелегко. Не от взглядов боярских нелегко, а от слез. Тех напутствий, что надавали ему на дворе Вильяминовых, все от мала до велика. Вот и сидит большой боярин Тимофей, остекленя глаза и бороду выставив, будто на крест готовый. Мало ли земля наша видовала набегов вражьих, всегибельного пала в оградах и весях. При велика скудельниц телами порубленными наполненных, по сю в очах стынет. Не раз была Которая, Великая, с князьями удельными. Слагали мелкие князья крестное целование ко мне, от скверной их словесной, что от комариного зуда еле руками отмахивался, но миновала землю сию презренная пакость, предание ее злому ворогу. А ныне... А ныне бояре, то предательство свершилось, а свершил его отпрыск не последнего, но достойного роду, роду вельеминовых. Это ли не срам, это ли не печаль земле многогорькой? Земля наша ждет от родов всех защиты, строения и укрепы. Молвя, земля, я в помыслах держу люди. И прости я ныне Ивана Вильяминова, что скажет Челядин на дворах наших? Что скажет простец всей земли русской? Даром ли катит по всей Москве, по всем посадам ее, по всем черным сотням молва приухмыльная, что де ворон ворону глаз не выклюнет? Прости в вечеру Ваньку, А на незримо отшатнутся от нас души людские, великие душ тысячи. А не снимели мне да и всем вам бояре, еще предстоит выйти супротив ворога во грядущий во черный час, где падет уже не едина глава. Вельяминов сутулился, опустив к полу упавшие меж колен руки. Бояре не поднимали голов. Боброк, наконец, успокоил ладони на коленях и уставился на воспитанника своего в восторженном удивлении, целиком захватившем бывалого воеводу. Дмитрий сделал паузу, видимо, сам собирался с силами, дабы твердо провозгласить. «И ныне, не убоясь греха, Велю грозно исполнить повеление мое. Эти слова великого князя наслоились на возгласы пасынковой дружины с соборной площади, хотя не они, а иные звуки вдруг приковали внимание. Женский стон из-за двери ответной палаты. Там не должно было быть никого, кроме бренка. Да в крайнем случае, дядьки Микиты. Дмитрий приблизился к двери и отворил ее с осторожностью. Мечник, растерянный, стоял перед великим князем, не в силах ничего объяснить, хотя и так легко было уразуметь. За дверью слушали те, кого даже мечник не смог отправить в покой. — Евдокия? — спросил Дмитрий. Бренок кивнул. Дмитрий покусал губу и в сердцах повелел «Зови отца Нестора». Он вернулся к своему стольцу и никого не отпустил. Явился новый духовник и печатник, заменивший Митяя. Дмитрий указал ему на подоконник, где тот и пристроился, стоя, разложив драгоценную бумагу, перья и глиняную чернильницу. Это были последние тяжкие минуты Боярского совета, Последние слова великого князя, теперь уже ложившиеся на бумагу. По великого князя Московского, месяца августа тридцатого дня, на Кучкове поле, презренного предателя, поклепника, злодержателя супротив земли русской, Вельяминова Ивана, сына Васильева, Предать смерти. Дмитрий тяжело поднялся со стольца и подошел к окошку, смотревшему на полуночную сторону. А там, чуть правее реки Неглинной, за Кремлем, за посадом, лежало Кучково поле. Там, два с лишним столетия назад, был убит первый хозяин этих мест боярин Кучка. Там пролилась кровь этого невинного боярина от руки другого великого князя, Андрея Боголюбского. Пролилась кровь и сына кучки, и до сей поры страшно помыслить, какой будет судьба сего града, коль невинная кровь влилась в основание его. Ответная палата сидела молча. Последним митрополит благословил Тимофея Вильяминова, и палата опустела. Остался лишь Кочевин-Алишинский, был он боярин митрополичий и имел право находиться при митрополите. Да его боярина Юрию чаще всего и не считали за полновесную ипостась, относясь к нему как к посоху первопастыря. «Сыне, великой княже, не мне, Богу, судите о прегрешениях наших». Дмитрию не было нужды выслушивать митрополита, не было желания, да и сил тоже. Но он не отослал владыку, а лишь насупился, склонясь бородой на грудь. Против ожидания митрополит воздержался от поучений и укоров. Он будто бы забыл о том, что сейчас только произошло здесь, на Кремлевском холме, и удивление Дмитрия прошло, Стоило митрополиту продолжить. Злокознями сатаны не только у великого князя заводятся вороги, но и у митрополита. Вот теперь понятно. Дмитрий не единожды выслушивал по вечерам тихие словеса покладника Поленина, знавшего все новости на Москве, и не единожды доводил покладник о нежеланной смуте в митрополии. Из за них уст и вовсе непристойные слухи долетали до великого князя. Шептали на Москве слонравные люди, что деколоменский митяй возведен Дмитрием в митрополиты не за мзду и не за так, но единственно за то, что у княгини Евдокии еще со свадьбы в Коломне не церковное смирение предлептою митрополитчего лица. Неспроста великий князь в угоду княгине, без патриаршего соизволения, самовольно поставил в митрополита Митяя, а присланного из царьграда Киприана с дороги поворотил бесчинно. Спростали. Но паче всех взъярился переславский епископ Дионисий. Он набрызгал слюны на бороду митрополиту Михаилу, грозя ославить его по всем землям и нажаловаться в Царьград. Пришлось оковать Строптивого, но святой старец Сергий Радонежский руку дал за него, что отречется Дионисии от своих намерений. Отпустили. «Сатана не спит в сотворении мира», — продолжал владыка Михаил, «и напускает слух своих на тех, кто Богу угоден. Натя, княже, напустил Ваньку Вильяминова. Намя напустил Дионисия, прискверного не токмо мыслями своими, Злокозненными, но и деяниями. Дионисий каялся, ответил Дмитрий, поднимая глаза на митрополита. Перед алтарем каялся, а на сатану косился. Сбежал Дионисий во царьград, Дабы хулу возвесть намя грешного. И натя, княже. Сбежал. Дмитрий поднялся со стольца и тяжело отошел к красному углу. Остановился перед иконой. Перекрестился. Сбежал. Праведного Сергия, что руку за него давал, во грех ввел. Его опередить надобно. Стукнул митрополит, о половицу золоченным в дорогих каменьях посохом. Не опередишь. Дмитрий повернулся к Владыке и твердо сказал: "Ехать же в Царьград тебе надобно. Грядущим летом собирайся. Дары отвезешь, перевесишь всего поклепника. Пойду я, Владыка, душу гнетет."